Это была одна из вил давней постройки. С эркером и множеством резных украшений Валандер сжигал обратно. Он решил пробраться к вилле страны сада. Рисковать нельзя. Как-никак Коноваленко и его неведомый спутник могут быть здесь. За домами располагала спортивная площадка. Перелезая через забор, Валандер зацепился и порвал брюки на бедре. Под прикрытием деревянной трибуны пробрался к вилле. Она была желтая, двухэтажная, с одного угла украшенная башенкой. У самого забора стоял ветхий сосисочный киоск. Пригнувшись, Валандар перебежал от трибуны к мей санитовой хибарке. Достал из кармана пистолет. Ну, пять, неподвижно стоял, глядя на Вил. Тишина кругом. В углу сада виднелся сарайчик для инструментов. Вот там и надо спрятаться. Еще секунду. Он смотрел на виллу, потом осторожно встал на колени и подполз к забору, в том месте, где был сарай. Забор шатался, перелезть оказалось непросто. Валандра едва не упал, но удержал равновесие и спрыгнул в узкую щель за сараем. — С трудом! — перевел дух. — Злоба! — думал он. — Злоба! — Коноваленко! Он все время дышит злобой мне в затылок. Он осторожно высунул голову и посмотрел на виллу. По-прежнему тишина. Сад одичал, никто за ним не ухаживал. Рядом с Валандером стояла тележка, полная прошлогодней листвы. Может, вилла заброшена? Через минуту-другую он был почти полностью в этом уверен. Рискнул выбраться из сарая, перебежал к дому и пошел вдоль стены, направо, чтобы выйти к другой стороне веранды, где, по-видимому, находится входная дверь. Он вздрогнул. Под ноги выкатился ежик, зашипел и ощетинные иголки. Валандер еще раньше сунул пистолет в карман, но теперь почему-то вытащил его, сам не зная зачем. С пролива донесся звук туманного горна. Валандер обогнул угол дома и очутился у заднего торца виллы. Что я здесь делаю? — думал он. — Если тут вообще кто-то есть, так это наверняка чита стариков, которые как раз сейчас только ток просыпаются от крепкого ночного сна. Что они скажут, обнаружив у себя в саду сумасбродного комиссара полиции? Он направился дальше, вдоль стены, и выгнул из угла. Возле флагштока на посыпанной гравием дорожке стоял Коноваленко и мочился. Он был босиком в штанах и расстегнутой рубашке. Валндра не шевелился. Все что-то насторожило Коноваленко, возможно, неусыпное чутье к опасности. Он обернулся. Пистолет был у Валандера в руке. Долю секунду оценивали ситуацию. Валандер сообразил, что Коноваленко совершил ошибку, оставил оружие в доме. Коноваленко сообразил, что Валандер либо убьет его, либо ранит, причем он успеет добежать до двери. Выход был только один. Мощным рывком Коноваленко бросился в сторону, на миг вне зоны огня, и помчал свой весь дух, время от времени, в вбок, перескочил через забор. Он же был на Хемансвеген, когда Валендер наконец смекнул, что к чему, и побежал следом. Все произошло очень быстро, потому-то Валендер и не заметил Сикоси Цики, который с у окна наблюдал за происходящим и Цыки понял, что случилось непредвиденное, хотя не знал, что именно. Однако решил, что вступают в силу инструкции, которые Коноваленко дал ему накануне. — Если что-нибудь произойдет, — сказал Коноваленко, вручая ему конверт, — следуй этим инструкциям, тогда ты вернешься в ЮАР. — Можешь связаться с человеком, которого ты уже видел, он даст тебе денег и проинструктирует напоследок.